Я успокоилась только, когда Алекс облил меня водой. Профессор Вереща вертелся рядом. «Крутой! Ага!» Приложив холодные подушечки лап к моему лбу, он проверил, не подскочила ли у меня температура. Заботливый какой выискался. Но все-таки я очень быстро успокоилась, потому как понимала, что с момента просьбы вождя мы уже не на отдыхе, а при исполнении». «Не думаю, что мои партнеры откажут индейцам в помощи. В смысле, пусть только попробуют». «Ладно, ребята, мы беремся за это дело о долговязом Джоэле. Повторите детали и поподробнее». Конечно, немножечко злило то, что отпуск превратился в работу. С горечью вспомнился Иркюль Пуаро, который на каком бы курорте не появлялся, так там тут же случалось убийство» и расхлебывать очередное преступление века само собой приходилось бельгийскому сыщику. Вот и у нас так получилось. Неужели это судьба, что от работы не убежишь даже на каникулах? Кот достал очки и нацепил их на нос. Вождь потихоньку выскользнул из вегвама, радуясь, что легко отделался. Значит так, дорогие коллеги. С серьезным видом обратился к нам Мурзик. Что мы имеем? Во-первых, социально опасного призрака в единственном числе. не неподкупен, зациклен на службе, которую нес при жизни. Стремится арестовать всех и каждого, возможно, включая даже коров, поскольку в каждом видит преступника. Но тут-то он по-своему прав, закон на то и есть, чтобы его нарушать <смех> мы с алексом удивленно уставились на него кот сердито чтобы скрыть смущение добавил поправляя перо на голове Это не мое личное мнение я-то как раз вполне законопослушный гражданин но если говорить о людях о преобладающем большинстве согласно статистике нет человека ни разу в жизни, не нарушившего закон, перешел улицу в неположенном месте, бросил окурок мимо урны, не там припарковал машину, не сдал вовремя книгу в библиотеку, да мало ли. Возможно, в шерифе после смерти чувство долга обострилось до болезненной крайности. Кажется, он и ранее собирался поймать всех бандитов в своем округе. Так что цель его нынешнего возвращения — является логическим продолжением дела, которым он занимался при жизни и которое не успел завершить. Но к чему такая агрессия? Ведь, помнится, долговязый Джоэл был добрым и мягким человеком, как однозначно утверждают окружающие, поинтересовалась я, задумчиво наворачивая косичку на палец. Бросив взгляд на Пушка, я отметила, что он не сводит с моей шеи «Затуманенных глаз! Примеривается, куда укусить, как усну? Мне кажется, агент 013!» На его имени я сделала ударение. Кот мгновенно встрепенулся и принял предельно деловой вид. Что этот шериф вполне мог совершить при жизни страшное преступление, с чем законопослушная часть его душонки никак не могла примириться, и он покончил с собой» а после смерти черная сторона его души восторжествовала над светлой. Согласись, сейчас он ведет себя как типичный призрак бывшего преступника, а души самоубийц чаще других не могут обрести покоя. Недаром его смерть окутана тайной, и из его-то нынешнего агрессивного поведения ты и заключила, что в прошлом он преступник. Логики здесь нет, или она женская, что чаще всего «прости меня» одно и то же, хмыкнул командор, недобро глянув на кота. Ему не понравилось, как агент 013 на меня смотрел, а мне не понравились слова Алекса. Обычно он не такой поганый шовинист. «Если ты такой умный, то веди нас в бой, охотник за привидениями», с убийственной нежностью протянула я. «Прими мои извинения», «Но я всего лишь хотел напомнить», — спокойно отозвался Алекс, «что причины возвращения душ умерших на нашу бренную землю самые разнообразные. Например, невыполненное дело. Хотел построить дом, но не успел, и, став призраком, загоняет на стройплощадку всех прохожих. Или всю жизнь мечтал побывать на карнавале в Рио. После смерти такие возможности значительно расширяются». Опять же, священный долг перед убийцами, то бишь банальная месть. Некоторые привидения вернулись лишь потому, что были вызваны живыми для каких-то своих целей, чаще всего преступных, напугать до полусмерти тещу. Наиболее безобидны из призраков те, которые просто не смогли расстаться с родными краями, родным домом. Эти все время шатаются по памятным местам тоскливо подвывая от неразделенной печали. Беспокойнее других бывают привидения, которые умирали, получая ощутимые увечья или умершие в результате какой-нибудь экзотической казни. Но даже обычные безголовые призраки, образно выражаюсь, довольно нервные, и я их понимаю. Долгое пребывание без головы должно сильно раздражать, На нашей с агентом 013 практике, помню, был даже один четвертованный призрак, а проблем и беспокойства от него было во много крат больше, чем от призрака физически полноценного, потому что тот тип мог одновременно безобразничать в шести частях обитаемого им замка. Кот, кивая Алексу, достал трубку, повертел в лапках и, закуривая, подхватил разговор». К сожалению, о шерифе сейчас трудно сказать что-то определенное. Например, зачем он вернулся и где пропадал столько времени? Понятно, что произошло некое событие, которое заставило его вернуться. Кстати, не в первый раз призрак шерифа уже появлялся в землях иракезов, но ушел сам по неизвестным нам причинам. Как видно, что-то дало успокоение его мятежному духу, но видно не навсегда. Для возвращения призрака должна быть очень веская причина. Может, в районе резко повысилась преступность, предположила я, неодобрительно косясь на то, что и Алекс потянулся за трубкой. Тот факт, что курит кот, меня нисколько не раздражал, Наоборот, это выглядело оригинально. «Вот все это нам и предстоит выяснить», — заключил Алекс и, правильно поняв мой взгляд, поспешно сунул трубку обратно. «Так-то лучше, а то вдруг еще приохотится и терпи его всю жизнь, дымящего как паровоз и пахнущего куривом. И вообще, я читала, индейцы смешивают табак с листьями дикорастущих трав». «Кто их знает, чего они там понапихают? Так и наркоманам недолго заделаться». «Значит так, Алина. Мы с котом поскачем сейчас в поселок Бледнолицых?» тфу ты! Белых переселенцев!» — определился командор, когда мы выходили из вегвама вождя. «Надо будет навести справки, порасспросить народ». «Не волнуйся, мы переоденемся в ковбойскую одежду. тфу, в смысле я переоденусь». «Агенту 013 достаточно снять перо, и он легко вызовет на откровенность любую киску. А я пойду в ближайший дамский магазин и порасспрашиваю». «А ты пойдешь в ближайший Вигвам, порасспрашиваешь тут среди индейцев», продолжал он, не обращая внимания на мой возмущенный писк. «В горах, может быть, опасно, деточка», вступился кот, Блаженно почесывая задней лапой за ухом, наверняка в предвкушении обойти там все салоны. Только вчера я слышал от зоркого медведя, что там орудует банда Фрэнка Груберта по кличке Бешеный Крот. Мы еще как-нибудь прорвемся, но рисковать тобой было бы неслыханным преступлением. Ну уж нет, я не позволю вам распивать виски под прикрытием опроса разных бродяг. «Как ты могла такое подумать?» «Да мы и не собирались», — изобразил праведное негодование наш Пусик. «Но я-то его знаю как облупленного. Стоит ему оказаться в мужской компании, как лишенный моей заботливой опеки, он может запросто напиться селедочного рассолу и пуститься по кошкам». За Алекса я была спокойна. «Он в крайнем случае только напьется». «И вообще, какой смысл проводить отпуск на Диком Западе, но при этом не увидеть воочию ковбойский городок и не попасть в горах в бандитскую засаду? Где тогда ваша обещанная экзотика?» Мы продолжали этот спор уже в нашем вигваме под аккомпанемент моих гневных воплей с фальшивыми слезами, неискренним смехом и настойчивым конюченьем. Алекс молча переодевался в цивильную одежду Вестмена, предоставленную вождем. Кто ее носил до этого и почему оставил, выяснять не хотелось. Надеюсь, бедолага сохранил хотя бы скальп.